Глава, сорок пятая. Я, кстати, не женат. Произносит ровно, потирая переносицу. Улыбаясь себе под нос, быстро нахожу в телефоне фото, пересланное мне Светой, и протягиваю ему гаджет. Серьезно? Это тогда что? Где ты это откопала? Спрашивает он, беглым взглядом скользнув по экрану. В интернете. Врешь. Если б сама нашла... Знала бы, что это фото шестилетней давности. а Я задерживаю дыхание и замираю. Хочешь, угадаю, откуда она у тебя? Это твоя подружка Света. Она тебе подсунула его. Откуда ты знаешь? Нервно сглатываю я. Ясно. Скорее себе, чем мне, тихо говорит он. Ясно? Лично мне ничего не ясно. Сначала обвиняет в преследовании, потом муж, паспорт, теперь еще Света. Она здесь вообще каким боком? В голове каша из осколков, которые мне никак не удается собрать в одно целое. Ощущение такое, что вокруг тебя происходит нечто важное, в котором ты играешь первостепенную роль, а ты об этом ничего не знаешь. Андрей, объясни мне, я ничего не понимаю. Робко прошу, глядя на его профиль. Он переводит на меня взгляд и, взяв со стола стакан с виски, делает из него большой глоток а потом берет со стола свой телефон, тычет в него несколько раз пальцем и разворачивает ко мне экраном. «Как объяснишь это?» Приподнимает одну бровь. «На экране фото, сделанное на моем дне рождения, еще в прошлом году. На нем Влад, я и Денис на природе. Помню, в тот день была прекрасная погода, несвойственная для конца августа, и мы решили устроить пикник у реки. Сын держит торт. А тогда еще действующий муж, обнимая, целует меня в щеку. Я же счастливо смеюсь. «Откуда она у тебя?» Округляю глаза. «Я правда не понимаю. Этого снимка совершенно точно нет в интернете, потому что я не зарегистрирована ни в одной из социальных сетей». Как он попал к Андрею? «Здесь вы не выглядите, как разведенная пара». Пальцы мужчины отбивают чечетку на столе. «Конечно» ведь это прошлогоднее фото». Говорю уверенно, глядя ему прямо в глаза. «Сейчас покажу». Нахожу фотографию в своем телефоне. «Вот, видишь дату?» «Вижу». Орловский растирает лицо руками и одним глотком осушает стакан. «Я звонил ей в начале сентября. Просил номер твоего телефона». Начинает говорить. «Она отказала. Сказала, что ты счастлива в браке» и никакого развода не было, якобы твой муж сходил налево, ты об этом узнала и в отместку наставила ему рога. «Со мной». Чувствую, как во мне поднимается буря протеста, и каждое его следующее слово лишь усиливает ее. А потом, как ни в чем не бывало, вернулась в объятия горячо любимого супруга. «Врешь. Сижу сквозь зубы. Слезно просила не лезть в вашу семью и не портить тебе жизнь». «Сказала, что ты жутко стыдишься той...» «Как же...» Выразительно поднимает глаза к потолку. «А, вспомнил. Жутко стыдишься той грязной связи». Вдогонку кинула фотку. Счастливой семьи. Я истерично смеюсь. Наверное, несколько громче, чем того позволяет окружающая обстановка. Но не могу сдержаться. Во мне кипит гнев, требуя выхода. клянусь еще одно слово и переверну стол прямо ему на колени. «Ты думаешь, я поверю тебе?» «Сказочник!» «Света никогда бы так не сделала!» «Никогда!» выкрикиваю сквозь смех. «Значит, ей ты веришь, куколка, а мне нет?» Мягко улыбается, накрывая мою руку своей. Я резко выдергиваю ее и случайно локтем скидываю вилку на пол. Та со звоном падает под столом. Это меня немного отрезляет. Андрей же, моя истерика, кажется, совсем не смущает, но попытку взять мою руку повторить не пытается. «С какой стати я должна тебе верить, Андрей? Я о тебе вообще ничего не знаю. Ты врал мне». Горько усмехаюсь. «А со Светой? Мы со школьной скамьи вместе. Она мне ближе, чем сестра. Ясно? Да она лучше себе руку отрежет, чем навредит мне». «Позвони ей». Он наклоняется ко мне, насколько это позволяет стоящий между нами стол. Ощущение, что его глаза от светостали проникают в самую душу. Пытаются воздействовать на мое сознание, и у них получается. Я обессиленно опускаю плечи и киваю. Я позвоню. Не прерывая зрительного контакта, Орловский встаёт и протягивает руку. Пойдем.